Немцы это прекрасно понимали, но гораздо лучше это понимали англичане. К середине февраля 1941 года Уэйвел вполне был в состоянии добиться окончательного разгрома итальянцев в Киренаике. Данная задача, учитывая полную деморализацию еще не попавших в английский плен итальянских частей, в основном тыловых подразделений, разных свободных батальонов фашистской милиции, портовых команд личного состава полевых госпиталей, хлебопеков и прочих интендантских служащих, расчётов зенитной артиллерии, решившихся отчасти и иного околовоенного сброда, не представляло ровным счетом никакой сложности. 5-6 дней необременительных боёв, подсчет пленных и трофеев и бодрый рапорт в Лондон. На африканском континенте не осталось ни одного итальянского солдата, кроме пленных. Вот этого самого бодрого рапорта и боялся Черчилль. Задачей Уэйвелла было отнюдь не разгромить итальянцев и водрузить над Триполи Юнион-Джек, как он, наверное, в простоте душевной полагал. Задачей возглавляемых им войск было создать еще один сухопутный фронт с немецкими войсками тем самым втянуть Гитлера в еще одну битву на истощение, которая будет прекрасным образом служить целям изматывания Германии, целям лишения ее и так весьма ограниченных ресурсов. Ведь немецкие танковые дивизии, пусть всего две или три, неважно, надо снабжать. Попробуйте довести танковый двигатель из Клагенфурта, куда он вполне благополучно доедет из заводского цеха по железной дороге, в Эль-Газалу, где его надо установить на подбитый ПЗ-3. Сколько сил и средств придется положить, чтобы просто довести танковый мотор до этого затерянного в пустыне пункта базирования немецких частей? Мало того, для обеспечения его безопасной доставки надо снабдить его достаточной для этого охраной. В случае с железной дорогой все просто – выставил на платформу, где едут двигатели часового, выдал ему сухпайок на трое суток и благополучно о безопасности он их двигателей забыл. На то есть часовой. А двигатель, погруженный вместе со своими собратьями на сомнительный итальянский пароход в Таранто или Бриндизи, нуждается в охране итальянскими сторожевыми кораблями, которые возьмут его в ордер уже на выходе из порта а на левой раковине транспортного парохода для этой самой безопасности в скорости замаячат итальянские эсминцы. А далеко в море, для обеспечения вышеуказанной безопасности этого самого двигателя, волны Адриатики будут резать итальянская крейсерская эскадра. Да плюс с воздуха медленно ползущий транспорт, который пойдет в ордере конвоя, ибо поодиночке транспорт во время войны никто из портов не отпускает, должны будут прикрывать истребители. Ну и благополучно добравшись до Бенгази и выгрузившись в порту, этот двигатель еще должен будет доехать до Эль-Газалы, где стоит страстно ждущий его танк на итальянском грузовике, который, двигаясь в составе транспортной колонны, тоже прикрывается бронеавтомобилями или легкими танками. А теперь посчитайте расход солярки, бензина и мазута на то, чтобы доставить танковый мотор из Германии в Эль-Газалу и в пути обеспечить его безопасность. Да будь этот мотор сделан из чистого серебра, он был бы дешевле. А никак иначе нельзя. На месте его и не купишь и не соберешь. А без мотора этот самый злополучный PZ-3 превращается в 15 тонн металлолома, совершенно бесполезного в условиях маневренной войны в пустыне. Вот так вот. И главная задача английских войск в Африке – сделать так, чтобы доставка сотен двигателей, тысяч пушек, грузовиков, мотоциклов, пулеметов, десятков тысяч солдат и миллионов патронов и снарядов на Ливийский фронт стала для командования тыла ОКВ и в целом для Германии ежедневным ночным кошмаром. А для этого англичанам ни в коем случае не надо добивать итальянцев, наоборот, надо довести их до крайнего рубежа деморализации и утраты боеспособности. Но все же под итальянским знаменем. Пленных итальянцев у англичан и так хватает.